Первый ритуал. Маг ещё долго удивлялся, перебирая секретные книги и свитки, изучая свойства посохов и амулетов. Дойдя до артефактов, столь редких и малоизвестных, что многие учёные-маги считают их мифом, старик сдался. «Он таки выиграл спор. Я действительно такого не ожидал. Немыслимо. Просто немыслимо», — пробормотал маг, усаживаясь на кушетку и с удовольствием отпив из фляги. Перед уходом старик вынужден был снова удивиться, обнаружив в комнате уйму спящих защитных заклятий. В этом состоянии подобные заклинания очень сложно заметить. Их как бы и нет вовсе. Нащупав контроль, маг разбудил самые действенные и мог быть спокоен, что никто не проникнет в помещение. Ведь о сне и речи не было. Время как раз подходило к полуночи. Он воспользовался тропой и немедленно оказался на пороге башни. Некроманты уже были там. Малхан нетерпеливо повёл плечами и кивнул магу. «Вы уже готовы?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Тогда приступим немедленно». Повернувшись ко всем присутствующим спиной, он снял с посоха большой резной ключ и отпир им наклонную дверцу, встроенную в основание башни и, очевидно, ведущую в подземелье. Уранус поравнялся с магом, и неумелой пародией на дружеский шёпот произнёс. «Напрасно вы пользуетесь тропой на территории замка. В Академии это не приветствуется и считается опасным». Мак усмехнулся и заговорщически ему подмигнул. «Да-да, именно так я всегда и говорил студентам на первом курсе. Но я, Уранус, пользуюсь не тропой, а пересечениями троп. С их помощью промахнуться мимо цели невозможно». «Не беспокойтесь обо мне». Фамильярно похлопав некроманта по плечу, маг прошел в древнее подземелье башни, оставив того в молчаливом негодовании. Остальные помощники верховного мага последовали за ними. Они двигались по узким полутёмным коридорам, соединяющимся в огромный подземный лабиринт. Маг знал каждый камень на пути к хранилищу кристаллов, а Малхан до сих пор следовал карте. Дойдя, наконец, до хранилища, верховный маг пропустил старика вперед и закрыл за собой хлипкую на вид дверцу. «Приступайте», — скомандовал он, отходя к противоположной стене. Мак молча снял остроконечную шляпу, приосанился и начал медленно двигаться вдоль почти пустых каменных рядов с постаментами под кристаллы. Сначала движения были плавными, потом, ускоряясь, становились все более быстрыми и порывистыми, Малхан наблюдал за действиями мага со всё возрастающим интересом. Тот начал как-то мерцать и проходить иногда не по рядам, а сквозь постаменты и сами кристаллы. Те, в свою очередь, начинали гудеть и вибрировать, но главное — светить ярче и выделять энергии много больше, что, собственно, и требовалось. Малхан был доволен результатом, но беспокойство в нём не проходило, а, напротив, нарастало. Маг тем временем завершал ритуал. Пронесшись вихрем по всему хранилищу, он вдруг резко замер в самом центре, сильно замерцал, подняв посох высоко над головой и быстро его вращая. Тут он заунывно загудел какую-то отрывистую ноту, выпрямился, как будто выше стал, и в подземелье во всех углах появилась по мерцающей фигуре мага. Они стояли напротив всех постаментов и смотрели в отсутствующие кристаллы так же, как и в оставшиеся. На несколько мгновений мерцающие камни появились на своих старых местах, и хранилище озарилось ярким голубым светом. Миг — и всё погасло. Маг стоял в центре, всем своим видом выражая крайнюю усталость. Малхан направился от впечатления и молча отпер дверь, выпуская мага. Тот обернулся. «Теперь на рассвете, на верхней площадке». И с этими словами пошёл по лабиринту к выходу. Вся процессия последовала за ним. Выйдя на воздух, старик немедленно прошел тропой к себе, сославшись на усталость. А оказавшись в своей комнате и привычно поведя посохом на случай присутствия, маг тут же преобразился. Весь спектакль с усталостью был немедленно забыт. Он был полон сил и бодр как никогда. Проведенный в подземелье ритуал существенно прибавлял силы, а не наоборот. Просто знал об этом. Только прежний верховный маг и, пожалуй, более никто.